46. Кратер Ле-Монье. Светлана осторожно подвигала головой, осматривая угловатую конструкцию ЛМ. Затем подняла взгляд к чёрному небосклону, оценивая вращение Земли. Западный край России пока оставался в поле зрения. В Москве их смогут видеть и слышать ещё около часа. «Хорошо». Извиваясь внутри скафандра, она сорвала прилепленный к рёбрам датчик, чтобы скрыть участившееся сердцебиение, и порадовалась, что поступила так, поскольку её повело, стоило отпустить трап. Она несколько недель не ходила, а в скафандре не померки удерживать равновесие было ещё тяжелей. Она снова ухватилась за трап и держалась, пока головокружение не миновало. Потом осторожно отпустила его и пошла прочь от Лэм маленькими шагами. Я словно младенец, который учится ходить. У меня даже пелёнка есть. Она аккуратно продвигалась по линии отпечатков подошв и следов сдвоенных колёс в сторону лунохода, ощущая сквозь ткань скафандра палящий солнечный жар. По облегчеству света посоветовала она себе Оставалось надеяться, что постоянная болтовня между Чадом и Хьюстоном заглушит её шумное дыхание. Она продолжала поглядывать на Чада в отдалении. Тот держал длинный инструмент, по очереди выкапывая образцы и работая с тачкой, изучая луноход и пыль вокруг него. Забрал ли он камень? По мере адаптации двигаться удавалось быстрее. Светлана старалась имитировать походку, которую наблюдала у чада на поверхности, и надел, что он не повернётся. Она двигалась целюстремлённо. Москва приказала: "Она здесь, чтобы выполнить приказы". "Руководитель, данные телеметрии Светланы какие-то странные". В голосе оператора ВКД слышалось удивление. А его лицо, когда он повернулся и посмотрел поверх рядов пультов на Джина Кранца, выглядело озадаченным. Без измерений пульса трудно судить, но похоже, что она задвигалась. Задышала чаще, кислорода потреблять стало больше. Джин отозвался резко. «Что-нибудь, выходящее за норму, есть?» Конкретика вопроса привела оператора в чувство. «Нет, сэр, со скафандром всё в порядке, в пределах нормы». Джин представил её одну в ЛМ. «Она ведь там просто стоять должна. Что за тело русское?» «Капком, попросите переводчика пингануть космонавтку». Каз отдал короткое приказание, затем дождался, пока чат сделает паузу в докладе о своих геологических изысканиях, и к Луне улетел вопрос по-русски. «Светлана, это Хьюстон. Как у тебя дела?» Светлана резко остановилась. При звуках русской речи почудилось, что её застукали с поличным. Почему они спрашивают? Возможно, заметили что-нибудь подозрительное в данных из её скафандра. Если так, достаточно будет отговориться убедительной причиной. Нормально. Я время от времени двигаю руками и ногами, чтобы не заснуть. Каза переводчик глянули на оператора, который пожал плечами и кивнул. Фоненере спасибо, связь с московским цупом примерно через час. Она ответила, старательно изображая скуку. Готово, спасибо. В продолжении диалога она не сводила глаз с чада, но тот возился с новым образцом и по-прежнему смотрел в другую сторону. Она опять двинулась вперёд, увеличивая темп. Начало её разговор произвёл такое впечатление, словно в Хьюстоне по каким-то причинам не против выхода космонавтки наружу. Разве они её не видят? Он наблюдал через камеру лунохода, как Светлана опять двинулась вперёд. Он взглянул на один из счётчиков времени в передней части зала. Командный модуль ещё 30 минут не уйдёт за Луну. Если сейчас позвать, то тот австронавт, пилот Персиота, услышит Он прикинул в уме, когда Персют окажется за луной на безопасном для общения удалении. Этот козырь из рукава чаломей по пустову вытаскивать не желал. Терпение, велел он себе, но он бы не достиг столь высокого поста, если бы отличался терпением. В этом образце смесь множества маленьких кристалликов базальтовых и анортозитовых, все они диаметром не больше дюйма. Цвет и морфология подтверждают их принадлежность к тому же веществу, что и реголит. Чат продолжал описывать образец, наклоняя грабли с пробоотборником к пакету. Принято Чат монотонно отозвался: "Кас". Неудивительно, подумал Чат. Геология чертовски скучное занятие. Запечатав образец, он сделал паузу и решил оглядеться. Покрутил головой влево-вправо, умышленно имитируя движение льва. Хищника на вершине трофической цепи, всматрелся в серо-коричневую равнину под идеально чёрным лунным небом. Никто и никогда за всю историю тут не был, не видал этого. Магощество, даруемое осознанием, что это всё только его, было сродни наркотику. Триумф струился по венам. Он выкрутил шею в шлеме, поворачиваясь посмотреть на землю. Все они там лузеры, и только он смог сюда забраться. Затем он увидел движение. Ещё одна фигура в утах в 50 направляется к нему. Что за хрень? Как она выбралась наружу? Он воспроизвёл в уме недавний разговор с Хьюстоном. Те думают, будто она всё ещё в бульдоге. Он перевёл дух и открыл было рот, чтобы накричать на неё, но передумал. Тайны полезны. Он поднял обе руки на уровень поясницы, повернув их ладонями вперёд. «Что ты делаешь?» Она продолжила движение в его сторону, подняв палец к шлему, призыв к молчанию. Он потянулся к шлему и повернул золотистый светофильтр, открывая лицо, сильно прищурился на свет. Она понаблюдала и проделала то же самое. Теперь они могли видеть мимику друг друга. Она показала подбородком на луноход, изобразила жестами, словно загребает рукой что-то твёрдое, вскинула брови. Он с равнодушным выражением смотрел на неё. Нет смысла упрощать ей задачу. Она мгновение задерживала его взгляд, потом отвела глаза в сторону ровера, плотно сжав губы от разочарования. Потянулась мимо него выцепить из тележки щипцы, прошла к луноходу, пытаясь восстановить картину событий по следам в потревоженной пыли. Его отпечатки были повсюду, но расположенные ниже их следы колёса указывали, что луноход недавно продвинули вперёд и опять откатили. Зачем? Под её взглядом луноход пришёл в движение. Он подкатился прямо к ней, медленно остановился. Она покосилась на чада, который стоял и наблюдал за ней. Они мне сигнализируют, решила она. Под её взглядом опустился тонкий манипулятор, коснулся лунной поверхности в тёмной выщербленной зоне, точно указывая пальцем. Спустя 10 секунд убрался во всяяси и аппарат отъехал на прежнее место. Светлана кивнула. Она придвинулась ближе и потыкала в повреждённый участок щипцами, сдвигая и раздвигая, но не нашла ничего, кроме пыли. Камень у него. Она повернулась к нему и ткнула щипцами в сторону тачки, а подбородком, внимательно глядя в глаза чада, дёрнула в жесте, требующем объяснений. Он широко усмехнулся, пожал плечами и, не сводя с неё взгляда, заговорил. «Хьюстон, я в этой области отобрал хорошие пробы и всего, что только можно. Как насчёт вернуться в бульдог и начать установку флага для присухи с русскими?» Он выделил интонации это слово и произнёс его старательно. «В Америке...» «Русский» носила презрительный оттенок, но Чад выговорил его с правильным раскатистым «Р» и сделал ударение, воспроизвел слово из ее языка. Она на миг нахмурилась, различила в потоке непонятных английских слов. «Превосходно!» «Понял, Чад, все хорошо. На обратном пути, пожалуйста, отвлекись осмотреть то замеченное тобой темное пятно». По нашим наилучшим прикидкам, оно градусов в 30, левее бульдога. Сделаю. Только образцы завежу. Светлана наблюдала, как он затягивает пакеты и ремешками закрепляет их и инструменты в тачке. Она размышляла над его словами. Русское слово послышалось чётко, и Чат при этом повернул голову, чтобы она наверняка обратила внимание. Что он им сказал? «Я же не могу спросить, не выдав этим себя». Он посмотрел прямо на неё, поднял руку и повернул золотой светофильтр обратно, скрывая лицо. Развернулся, ухватил ручку тачки и пошёл прочь. Она поглядела на луноход, неподвижный, по-прежнему обращавший к ней камеры. Обошла его, внимательно осмотрев, чтобы можно было по возвращении отчитаться в Москве о состоянии аппарата. пыльно, однако всё в порядке. Не выпуская щипцов, она развернулась и неловко заспешила следом за астронавтом. За её спиной восемь колёс лунохода незаметно начали поворачиваться. Набирая скорость, он двинулся следом, точно косолапый, слишком крупный питомец за хозяином или дикий зверь, преследующий добычу. «Хьюстон, я держу курс на бульдог. По направлению он примерно на тринадцати часах от меня. То есть к север и к северо-востоку. Пока возвращаюсь, но я ещё ничего не вижу». Чад шёл медленно, поскольку не хотел, чтобы какие-нибудь образцы развязались и вывалились из тачки. В особенности пакет с камнем. «Направление в целом верное, Чад». Каза изобразил руками V-образную траекторию, представляя себе перемещение чада и припоминая, как долг оказался путь до лунохода. «Ты скоро увидишь». Лора сидела рядом с пультом. Он попросил её перейти в главный зал, чтобы удобнее было обсуждать геологические находки чада, тем паче телекамера-то вырубилась. «Окей, Хьюстон, я кое-что вижу». Голос чада затих. Лора положила обе ладони на пульт, и в предвкушении находки сжала кулаки. Тянулись секунды, пальцы Лоры медленно разжимались. Наконец она вопросительно повернулась к Казу. Он кивнул и спросил. «Что ты видишь, чад?» «Хм, тут странная штука. Вроде большой оспины, уходящей ниже лунной поверхности». Повсюду кругом уклон, а потом каменистая круглая кромка. Внутри же одна чернота. Думаю, это одна из тех дыр, про которые геологи говорили. По лицу Лоры расплылась торжествующая улыбка. Понятно, Чат, это впервые такой объект наблюдается кем-либо вблизи. Ты просто постой секунду, а мы обсудим. Он встал и жестом позвал Лору за собой, поворачиваясь к пульту руководителя полёта. Джин проговорил. «С какими рисками мы сталкиваемся в этой ситуации, геолог?» Лора завозилась с переключателем микрофона, но отвечать стала уверенно. «Руководитель, судя по данному чадам описанию, дыра похожа на те четыре, которые мы с лунной орбиты засняли. Конкретно эту не заметили, но, судя по всему, возникла она в результате провала истончённой верхушки старой лавовой трубки, вроде тех, какие на Гавайях встречаются. У неё, вероятно, склоны покатые окажутся, но не уверена, какой угол наклона. Джин порасмыслил. Открытие обещало стать одним из важнейших за всю историю Аполлонов. Доступ под поверхность Луны. потенциальное убежище от температурных перепадов и радиации, так досаждающих на открытой поверхности, может быть ключ к успеху лунной колонии в будущем. И, собственно, к пониманию геологии Луны. Но этого недостаточно, чтобы рисковать жизнями экипажа, в особенности учитывая, что снаружи только один человек. Как обычно для космических программ, приходится соизмерять выгоду и затраты. Цель против риска. Какая информация оказалась бы наиболее ценной для вас? "Светы угодники", подумала Лора. Сам руководитель полёта спрашивает её о приоритетных задачах. Она с трудом сохранила профессиональное спокойствие, отвечая. Характеристики дыры, размеры, различия в окружающих наслоениях, углы естественного откоса, тип обнажённой скальной породы. В идеале глянуть бы прямо вниз, чтобы понять, какую структуру имеет нижняя часть стены внутри, гладкую или неровную, если получится. Джин поймал её на слове. В идеале. А как близко вы бы посоветовали подойти к краю? Флора сглотнула слюну, осознавая, что настал поворотный миг её жизни. Годы учёбы, полевой работы, просмотров фото, бесконечные заявки на гранты и отчёты по ним. Всё это привело к нынешнему моменту. Я рекомендую быть осторожными, руководитель. Этот реголит оставался непотревоженным быть может миллиард лет. Он скорее всего слежался до достаточной твёрдости, но нельзя исключать оползни. Чаду, вероятно, ничего не грозит на ровном участке. Но лучше вовсе не приближаться к тем местам, где есть уклон. «А я бы», — задумалась она, — «наверняка рискнула бы. В геологах обитает дух первооткрывателей». Джин кивнул и посмотрел на Каза. «Уведомить экипаж». «Близко, да не слишком близко», — подытожил чат мысленно. «Типично». Все там в удобных креслах сидят, кофе прихлёбывают, поздравляют друг друга с успешным прогнозом. А настоящий риск перекладывают на другого. На меня. Он выпустил ручку тачки, сделал шаг вперёд, описывая свои действия и предельно ясно осознавая, что там ловят каждое его слово. О расстояниях судить сложно, но похоже, что дыра диаметром футов 50, а дно футах в 15 под окрестной равниной. По мере приближения к дыре уклон растёт, кое-где торчат небольшие хребтообразные участки скальных пород. Я намерен продвигаться вдоль одного из таких выступов, поскольку они остаются ровными близ края. О'кей, okay, чат, понятно. Но, пожалуйста, будь предельно осторожен. Ты и без того поставляешь нам информацию о доступе к которой мы никогда раньше не имели. <laughs> да, но ну, правда, что ли? «Я делаю фото по мере продвижения. Цвет поверхности не меняется, разницы в структуре тоже не чувствуется. Та же смесь пыли, песка и камней». Он двинулся влево, вдоль более высокого выступа, уходящего в сторону дыры. «Окей, я теперь могу глубже туда заглянуть». Он потянулся в скафандре и скривил шею. Вижу дальнюю кромку дыры в скальной породе. Кромка тонкая, не больше ярда, а внизу сплошной мрак. Джим Кранс проговорил. Скажите, что хватит капком? Кас передал. Чот, постоит там, пока мы обсудим. Он развернулся к Лори. Что думаешь? При таком угле падения солнечных лучей он дна не увидит, пока на самой кранне выберется. Решение она предоставляла Казу. Он не сводил с неё взгляда, нажимая кнопку. Чат. Когда закончишь фотографировать, пожалуйста, возвращайся и направляйся обратно к бульдогу. Мы попросим тебя ещё раз сходить за образцами, если время останется. Чат сделал ещё шаг. И ещё. Он уже различал дальний конец скалы, поддерживший узкий хребтовидный выступ, вдоль которого он двигался. Вас понял, Кас. Он сделал ещё шаг. Чувствуй, как захлёстывает возбуждение, всё равно, что мчаться в истребителе низко над землёй, прячась от любопытных глаз и радаров. Несущийся мимо деревьев и скалы опасны, но риски он контролирует идеально. Он один, он сам. Это его навыки, его решение. Он сделал ещё шаг. Светлана тревожно наблюдала за ним, а в этот момент быстро решила, что риск себя выдать терпим и не смолчала. Она знавала таких пилотов, как этот человек, они часто разбиваются. Она прикинула, что в Хьюстоне решат, будто она смотрит на чады в иллюминаторе модуля. Осторожно. Голос русской вывел чада из транса. Но он остался там, где стоял, и с чистого упрямства сделал даже ещё один шаг вперёд, оказавшись в считанных ярдах от края. Поверхность теперь шла под уклон. Переводчик пояснил всему залу, что сказала Светлана. Каз вообразил, как она издали всматривается в фигуру чада, явно занятого чем-то опасным. Он понятия не имел, как Чад собирается достичь поставленной военными новой цели, тайком вывезти из строя луноход. Космонавтка ведь наблюдает. Он спокойно проинструктировал. «Чад, пока возвращаешься, пожалуйста, описывай для геологов то, что видишь». «Довольно», — подумал Чад, и на лице его возникла широкая торжествующая ухмылка. «Никто никогда еще такого не делал». Он возвратился по собственным следам, развернувшись, когда места для этого стало достаточно. Не обращая внимания на Светлану, цапнул ручку тачки и двинулся к бульдогу. Подобравшись ближе всего к дыре, я с трудом, но увидел освещенный солнцем участок внутренней стенки. Она кажется гладкой и изогнутой. Светлана шла за ним и только головой качала. А где бы он остановился по своей воле? Елена Луня одна с мужиком, у которого не все дома. Тяжесть пистолета в набедренном кармане действовала успокаивающе. Оба сосредоточились на возвращении по собственным следам к бульдогу, погрузились в собственные мысли. Никто не обернулся и не заметил лунаход, который последовательно, по виной с командом, возобновлял движение и останавливался, перемещался с десятисекундными паузами. по их следам. В Симферополе Габдул тревожно поглядел на часы. 30 минут до потери сигнала. Полезно руководствоваться следами для ориентации. Экипажу теперь не нужно каждую картинку анализировать перед отправкой команды на продвижение. Он просто проверял на маршруте ли аппарат, корректировал курс, катился вперёд 10 секунд и останавливался. повторял. Ему хотелось заглянуть туда, где побывала страна вты до очередной потери связи. Тогда будет время подумать и, возможно, обратиться к ним с просьбой, пока те ещё на Луне. Аппарат требовалось спроектировать устойчивым и компактным, а это привносило свои проблемы. В частности, самая верхняя камера торчала недостаточно высоко. Луна мала, Горизонт близок, и Габдул недостаточно далеко видел. Это всё равно что вести машину в ночи с фарами направленными почти вниз. При спешке боязно. Но ему приказал Челамей, и он тренировался для подобных действий. Быстрота его реакции помогла астронавту найти уголёк. Он даже магнитометром показал другому астронавту, где копать в поисках фрагментов, которые могли там заваляться. Решительность и искусность Он снова толкнул рукоятку шторвала вперёд, считая про себя: 1, 2, 3 и так до 10, после чего выпустил и стал ждать обновления картинки. На этот раз он увидел нечто странное. Только одни следы, а за ними по поверхности идёт под уклон и во восьму. Лучше двигаться с предельной осторожностью. Он решил перемещаться вперёд с пятисекундными, а не десятисекундными интервалами. Он навалился на рукоятку, внимательно сосчитал и отпустил. Посмотрел на часы. 20 минут. Хватит сделать фотографии и кое-какие научные пробы взять. Потом придётся ждать, пока вращение Земли снова поможет им встретиться. До восхода Луны над Симферополем